Можешь не беспокоиться об этом, сынок. Еще надо, чтобы нефть потекла по нефтепроводам, и чтобы в Мексике прекратились революции. Только тогда акции темпика могут взлететь вверх. А пока поезжай удеть рыбу и забудь об этом. Риган помолчал. Потом, притворившись, будто вдруг что-то вспомнил. Взял со стола визитную карточку Альвареса Тороса на которой карандашом была нацарапана записка. «Взгляни, кто у меня только что был?» Риган помолчал, словно обдумывая внезапно пришедшую в голову мысль. «Ну зачем тебе ехать удить какую-то форель? Ведь это, в конце концов, пустое развлечение. А вот тут есть для тебя улов поинтереснее. Это развлечение настоящее?» «Достойные мужчины?» «Не то что дача. В одерондакских горах, наподобие персидского дворца, где есть и мороженое, и слуги, и электрические звонки. Твой отец всегда немало гордился этим пиратом, от которого пошел весь ваш род. Он утверждал, что похож на него, ну а ты, безусловно, похож на своего папашу». «На, сэра Генри!» с улыбкой заметил Фрэнсис, протягивая руку за карточкой. «А ведь я тоже немало горжусь этим старым бандитом!» Прочитав каракули, нацарапанные на визитной карточке, он вопросительно взглянул на Ригана. «История, которую рассказал мне этот парень, звучит вполне правдоподобно», — пояснил Риган. Он говорит, что родился на этом самом москитовом берегу и узнал проклад из документов, хранящихся у них в семье. Но я, конечно, не верю ни единому слову из всего этого. У меня нет ни времени, ни желания интересоваться тем, что не имеет никакого отношения к моим делам». «Любопытно, что сэр Генри умер почти бедняком», — заметил Фрэнсис. Брови его сдвинулись. и между ними прорезались упрямые моргановские складки. А спрятанный им клад так никто и не нашел. — Ну что ж, желаю удачи в рыбной ловле! — добродушно усмехнулся Риган. — А все-таки мне бы хотелось повидать этого Альвареса Тороса. заявил молодой человек. «Все это пустые бредни насчет зарытого золота», — продолжал Риган. «Хотя, должен признаться, история, которую рассказал мне этот парень, звучит на редкость правдоподобно. Да, будь я помоложе, но мне, видно, всю жизнь суждено просидеть здесь. Вы не знаете, где бы я мог найти его?» Уже через минуту спрашивал Фрэнсис, доверчиво всовывая шею в петлю, которую судьба в образе Томаса Ригана приготовила, чтобы поймать его.